Ну что тебе надо ещё от меня? Чугунная награда. Улыбка Тимона. Я музыка горя, ты музыка лада, ты яблоко ада, да не про меня. На всех континентах твои имена прославил такие отгрохохал лампады. Ты музыка счастья, я нота разлада. Ну что тебе надо ещё от меня? смеялась. Ты ангел, я овгал как змея, сказала. Будь смел, не вылазь из пален, сказала. Будь первым, я стал гениален. Ну что тебе надо ещё от меня? Исчерпана плата до смертного дня. Последний горит под твоим снегопадом. Был музыкой чуда, стал музыкой яда. Но что тебе надо ещё от меня? Но и под лопатой спою, не виня. Пусть я удобрение для Божьего сада. Ты музыка чуда, но больше не надо. Ты случай досады и играй без меня и вздрогнули складни как створки окна и вышла усталая и без наряда сказала люблю тебя больше нет сладу ну что тебе надо ещё от меня